Самобытие начинается с отношения к этим ложным путям, о задаченности действительного и возможного. Собственное существование будет содрогаться от воздействия мировых событий времени и беспрестанно проясняться в знании возможного, пока это знание не созреет до соучастия в рамках своей ситуации. В ней останется напряжение между массовым порядком в обеспечении существования и основанном на власти решений или между обществом и государством. Смыслу порядка существования общества человек служит трудом, обеспечивающим его собственное существование в этом обществе. Всякое разумное планирование направлено на улучшение существующего строя и его функций, на устранение помех на достижение справедливости, законности и мира. Импульсом этого действования, служит социальное ощущение государственности. Но есть неизбежные границы. К ним относятся свойства людей массы, неизбежная безжалостность социального и биологического отбора, неравномерное ограничение жизненной сферы большинства людей, различия рас, характеров и способностей, различный прирост населения в отдельных группах. Поэтому государство следует рассматривать не только в его функции обеспечения законного порядка, но и как сферу борьбы за характер и направленность неизбежного где-либо применения насилия. Человек был во все времена обременён страданием. Сегодня он сознательно хочет от него освободиться посредством наиболее правильного устройства мира в целом. Поскольку выполнение этого желания невозможно — Ощущение социального характера государства заменяется сознанием государственной судьбы. В качестве средоточия жизни целого государство является не путем к окончательному устройству единого целого, а ситуационной властью определенного государства в период, когда существуют данные средства техники и данные возможности человеческого бытия. Поэтому только в абстрактном понимании духовной ситуации государства и общества является всеобщей ситуацией времени в качестве действительной может рассматриваться только ситуация исторического отдельного государства отправляясь от которого взирают на другие государства ослабление человеческой индивидуальности может правда дойти до того что индивид меняет свою принадлежность определенному государству или вообще теряет государственную принадлежность живет где-либо как гость, которого терпят. Однако историческое воление человека может стать действенным лишь в идентификации его с отдельным государством. Никто не расстается без ущерба со своей страной. Если он чувствует себя вынужденным к этому, то он не теряет, правда, возможность быть самим собой, свое сознание судьбы, но теряет участие в обосновывавшем его самого целым свой действенный мир.